Гамильтон сделал эффектную паузу, которой тут же воспользовался Дурли. «Ваша честь, адвокату истца пора бы понять, что цель суда — определить неправомерность передачи наследства Говарда Реда Стивенса ответчику Джейсону Стивенсу в ущерб законным интересам прямых потомков усопшего». Гамильтон громко рассмеялся. «Не путайте задачи суда со своими собственными целями, мистер Дур, тут он опять закашлялся, Ли, и не мешайте мне говорить». Адвокаты вели себя как вздорные дети, и мне пришлось вмешаться. «Джентльмены, я прекрасно знаю, зачем вы оба здесь и каковы позиции представляемых вами сторон. Давайте воздержимся от лишних препирательств. Мистер Гамильтон, извольте говорить по существу». Гамильтон жестом предложил Джейсону занять место у свидетельской трибуны и начал его расспрашивать. «Джейсон, помнишь ли ты тот месяц, когда, исполняя волю дедушки, постигал дар проблем?» «Да, сэр, я все помню», — спокойно ответил Джейсон. «Могу сказать, что это было и лучшее, и худшее время в моей жизни». «Как это понимать?» — поинтересовался Гамильтон. Джейсон замолчал и взглянул на свою невесту Алексию, сидевшую рядом с мисс Гастингс. Мисс Гастингс бережно пожала руку Алексии. «Дедушка велел мне найти людей, столкнувшихся с большими проблемами. Я должен был узнать, какие уроки они из них извлекли». Галлинтон, понимающе кивнул. «И что ты сделал?» Джейсон ответил, едва сдерживая эмоции. Чтобы без помех подумать о Даре проблем, я зашел в парк и заметил там маленькую девочку, которая качалась на качелях. На нее печально смотрела женщина. Я разговорился с ними и узнал, что у малышки Эмили рак. На глазах Алексии выступили слезы. Джейсон продолжил. С мамой Эмили Алексией Джейсон показал на свою невесту. Я познакомился уже после того, как девочка умерла. Чему научила тебя маленькая Эмили в последние месяцы своей жизни? Глаза Джейсона наполнились слезами. Эмили становилась хуже и хуже, сказал он, дрогнувшим голосом. Представляю, как она страдала, как ей было страшно. Бедная маленькая девочка, но она никогда не жаловалась. Эмили научила меня радоваться жизни. Люди могут быть счастливыми просто потому, что они так решили, независимо от обстоятельств. Вдобавок, она дала мне урок мужества. Не нужно бояться своей судьбы. Нет ничего хуже, чем всю жизнь трястись от страха. И еще благодаря ей я научился любить. Ваша честь, я полюбила Эмили и никогда ее не забуду. Она была особенной девочкой. Кроме того, если бы не она, я бы не встретил ее маму, Алексию. Мы с Алексией решили прожить свои дни вместе, в любви и согласии. И сколько бы мне их ни осталось, я буду воплощать в жизнь уроки, которые дала мне Эмили. Гамильтон был явно взволнован. «Спасибо, сынок», — сдержанно поблагодарил он. «Тебе нелегко о таком говорить, но, поверь, ты говорил не зря». Кашлянув, Гамильтон посмотрел на меня. «Ваша честь, мы считаем, что этого достаточно». С места поднялся непривычно серьезный дурли, он сказал... Ваша честь, мы признаем, что в данном случае все условия выполнены. Услышав эти слова, я подумал, что юристы не совсем пропащие люди. Похоже, Дурли все-таки было за что уважать. «Спасибо, мистер Дурли!» — кивнул я ему, украдко и вытер глаза и объявил. Показания мистера Стивенса не оставили у суда никаких сомнений в том, что он постиг дар проблем. В течение следующих тридцати дней... Ему предстоит доказать свою способность, передавать этот дар другим людям. Судебное заседание объявляется закрытым. Ударившись в свой рабочий кабинет, я подумала, что судье не пристало испытывать столь сильные эмоции. Но можно ли обойтись без них при мысли о маленькой девочке, которая даже умирая смогла показать, как следует жить? Через месяц мы вновь встретились в зале суда, и Джейсон Стивенс рассказал нам о том, как он распорядился даром проблем. «Мы с Алексией решили, что должны помочь тем, кому тоже довелось потерять детей». Джейсон тепло улыбнулся невесте, и она улыбнулась ему в ответ. «Эти люди нуждаются в помощи, ведь смерть собственного ребенка — самое большое несчастье, которое только может случиться. Боль такой потери не смягчит никакая лекция, пусть даже ее и прочтет самый лучший профессор. Эта боль не исчезнет никогда». Ну и Алексей, я верим, что при поддержке тех, кому она слишком хорошо знакома, из нее можно извлечь свои жизненные уроки. Гамильтон понимающе кивнул. Джейсон продолжил: Мы побывали в больницах и сказали врачам,